Глава десятая. В какую еще должность? опешила я. У правдома, огорошил меня незнакомец жестом фокусника, вытащив буквально из ниоткуда папку с документами. Ну, какой из нее управдом! запричитала я Двига Викентьевна. Еще ж зеленая, дайте вы ей пожить, да опериться. Вот именно согласилась я с гомоном соседей. Давайте вон Никитичну лучше. «Она всегда все про всех знает. Я же тут всего пару месяцев». «Это ваша должность», — безапелляционно заявил этот нотариус, что ли. «Вступаете?» «Нет», — я покачала головой. «У меня отпуск. Никуда я не хочу вступать. Ни в партию, ни в го... э, простите, в управдомы. Всего вам доброго». Захлопнув дверь, я повернулась обратно и вскрикнула, подскочив, как в старые добрые времена. Та самая папка, что протягивал мне незнакомец, скромно притулилась на полочке под аптечкой. «Да чтоб вас всех, фокусники хреновы!» Я схватилась за сердце и вдохнула поглубже. А потом взяла дурацкую папку и понесла ее в комнату. «Хоть почитаю, чего там от меня хотят так настойчиво, и что мне дядя завещал за должность вместе с этой проклятой во всех отношениях квартирой?» «Если должность не предполагает расширение жилплощади, то сами в нее вступайте, хоть вместе, хоть по очереди». Кот, крутившийся под ногами громко и весьма одобрительно мурчал, тараща на папку огромные желтые глазищи. «Однушка, у черта на рогах, не стоит таких нервов», сообщила я Пончику и села за стол. Открыла документы, и тут же неосторожно порезавшись о край бумаги. «Твою ж раз такую, ну что за день дурной? Надо сходить в церковь, причем срочно». Кот удивленно мяукнул и запрыгнул на столешницу. «Как это зачем?» – удивилась я. «Наберу святой воды, вскипячу ее и буду всех поливать». Пончик сел, не сводя с меня взгляда. «Потому что святой кипяток по-любому сильнее, чем холодная вода. Так хоть ошпарю, если сам никто не загорится». Я взяла первый лист бумаги с гербовой печатью и вчиталась. «Так, получателю сего...» «Вменяется в обязанности. Господу сторнадзор. Архив с личными делами. Так, короче, Пончик, нам с тобой предлагают следить за порядком в доме и решать насущные вопросы жильцов. Так-так-так, подожди, мне еще и заработная плата причитается. И это за то, чтобы я дома сидела?» Я икнула и выронила листок, увидев сумму, превышавшую мою нынешнюю зарплату в пятеро. Белый лист бумаги, теперь вымазанный моим кровавым отпечатком порезанного пальца, упал под стол, залетев неожиданно глубоко. Я сползла за ним и долго шарила рукой под системным блоком компьютера, пытаясь подцепить верткую страничку. В итоге ударилась макушкой о столешницу, обнаружила там старую жвачку, расстроилась, откатила системник и сгребла несчастный документ, безжалостно смяв его в руке». — Лучше б я на работе осталась, — сообщила я Пончику, выглянув из-под стола. — А что за господу сторнадзор? — Это вроде не жез. Гостеприимные потуги стороннего надзирателя? Кот мяукнул, как обычно, исключительно противно, спрыгнул на пол и побежал в коридор. — Стой, предатель! Назначаю тебя моим заместителем, раз так! Пончик прижал уши и побежал еще быстрее. Я тяжело вздохнула, выбралась на свет божий и пошла за ним. Выглянув за дверь комнаты, я внезапно уперлась взглядом в другую дверь с таким же дурацким мутным стеклом. Вот только была она в стене, расположенной между коридором и туалетом. А мне две двери в совмещенный санузел полтора на полтора точно не нужны. Там и так, чтобы удобно развлечься в короткой ванне, нужно сесть наискосок и свесить ноги в унитаз. Пытаясь понять, была ли такая знакомая, но явно лишняя дверь тут раньше, я ненадолго выпала из реальности. Кажется, не было. Но кот скребся в нее так настойчиво, будто за ней стоял как минимум его лоток. «Пончик, не надо!» — я подцепила его носком тапка под пузо и подтащила к себе. «Это не наша дверь. Оставь ее в покое». Но кот живо перепрыгнул мою ногу и снова заскреб в дверь с таким энтузиазмом, что вполне мог бы прорыть себе проход внутрь. «Пончик, ну твою кошачью мать!» Я подняла бесноватого кота на руки и сама открыла дверь. «Хоть гораздо больше мне хотелось бросить туда какую-нибудь гранату или хотя бы вызвать полицию. Вот не дашь ты мне спокойно от инфаркта умереть!» С опаской сунув голову в приоткрывшийся проем, я задержала дыхание. Туалета там точно не было. Была комната метра четыре в длину, уставленная полками и стеллажами. Да еще и со старомодным деревянным офисным столом по центру и одинокой лампой на нем. Сколько я так стояла, я даже не знаю, потому что кот успел задремать. А я все закрывала и снова приоткрывала дверь, надеясь, что это видение исчезнет. Потому как верить в явные проблемы с головой мне не хотелось. А поверить в реальность лишней комнаты в однокомнатной хрущевке было слишком сложно. Пончик мяукнул, не открывая глаз, очевидно призывая меня сделать уже хоть что-то со своей галлюцинацией. А если мы туда зайдем и назад уже никак, предположила я. Я, знаешь ли, достаточно всякого фэнтези начиталась. Вот с таких вот дверей в туалет все проблемы и начинаются. Пончик посмотрел на меня с явным скепсисом. «Ну да, я ничего тут не теряю, но все равно ведь страшно». Коту пришлось резко извернуться, спрыгнуть на пол и забежать внутрь первым. Я подавила малодушный порыв просто закрыть дверь и сделать вид, что никакого кота не было, и зашла следом с тяжелым вздохом. Внутри оказался банальный архив. Выдвижные ящики в полках были закреплены за буквами и цифрами, создававшими определенный код, не слишком-то понятный на первый взгляд – А внутри были старые серые папки с завязочками, как в дешевых детективах. Не хватало только нуарного антуража, шляпы и сигары. Открыв пару штук наугад, я увидела там самые обыкновенные личные дела с прикрепленными фото, причем еще черно-белыми, и краткими данными на титульном листе. Внутри же были несколько дат с указанием чрезвычайных происшествий. «Да, я села за стол и открыла выдвижной ящик уже в нем». «А здесь чистые бланки. Ну и что мне с этим делать?» От печальных мыслей и исследования потайного туалета отвлек звонок в дверь. Я скорее вышла и плотно прикрыла дверь, предварительно выпихнув кота наружу, и пошла открывать. «Я тут это... сахар, может, есть?» На площадке снова смущенно мялась я Двига Викентьевна. «А соль уже закончилась?» — усмехнулась я, глядя на мою солонку у нее в руках. «Так теперь посолодить надо?» – растерялась она как-то подозрительно ко мне присмотревшись. «Сейчас вынесу, подождите». Я закрыла дверь, в кои-то веки не впустив соседку за порог, потому как не смогла бы объяснить наличие лишней комнаты в квартире. Взяв резервную сахарницу, я вернулась к соседке на площадку. «Держите на здоровье». «Вот, спасибо». Она обменялась на солонку, но уходить не спешила, все всматриваясь в меня. «Я помешала, да? Ты, небось, читала что-то интересное?» «В туалете сидела, почти не соврала я. Бумагу перебирала». Соседка нахмурилась, прокрутила сахарницу в руках. «Не подписывала бы ты этот договор. Потом не отмоешься. Молодая еще, наивная. Тобой же крутить будут, как захотят. А отказаться уже нельзя будет». «Так я и не подписываю ничего. Просто полюбопытствовала». Я на автомате потерла порезанный об бумагу палец, уже так не кровоточивший. «А вы, Ядвига Викентьевна, шли бы готовить, а то сейчас сахар весь просыплете. Хорошего вам вечера». Проследив, как соседка с тяжелым вздохом пошла наверх, я уже собиралась закрыть дверь. Но тут от нее, то бишь моей двери, а не соседки, что-то отвалилось снаружи. Я подняла стикер с незатейливой запиской. «Все в порядке?» Скомкала его в руках и заперла дверь. Постояв немного в коридоре, прислонившись спиной к стене и крутя в пальцах комок бумаги, как соседка сахарницу всего минуту назад, я вздохнула и пошла к своему рабочему столу. Взяла ручку, оторвала стикер от стопки. «Истекаю кровью. Все отлично», — написала я, усмехнувшись, потому что на стикере остался красный след пальца на краешке. Повесив это на дверь снаружи, я заперлась и пошла дальше исследовать новую комнату. Но, открыв застекленную дверь, спохватилась «Кому я это написала?» и бросилась обратно. Распахнув входную дверь, я нос к носу столкнулась с Григором, стоявшим с моим окровавленным стикером в руке. Повисла неловкая пауза. Я замерла, как мышь перед удавом, а он в кои-то веки не съязвил что-нибудь, глядя вроде даже с беспокойством. Мне даже показалось в полумраке лестничной клетки, что у него глаза немного светятся». «Надеюсь, кровь в тебе еще осталась?» Как-то нервно усмехнулся сосед, наконец. «Что случилось?» «Порезалась, а бумагу. Я чуть прикрыла дверь, чтобы быстро захлопнуть ее, если что. И кивнула на злополучный стикер. А что, похоже было, что меня пора спасать от этого нотариуса, что ты голубиной почтой опять увлекся». «От Константина не спастись», — серьезно ответил он. «Ну так что, помощь нужна? Все двери открылись?» Я открыла рот и закрыла, немного шокированная. «Какие двери?» – осторожно уточнила я, так и не услышав никакого продолжения. «У тебя вчера дверь захлопнулась, домой не пускала», – напомнил он снова с какой-то нервной улыбкой. «А, это, да, все работает, спасибо». Дверь снова сказала мне «добро пожаловать», как коврик раньше. «Я уже хотела вышеозначенный предмет и закрыть», Но Григор шагнул внутрь, как к себе домой. «Как кот? Не обижает?» «Я поняла, что на форумах ошибались. Не так уж и волнует вампира обязательное приглашение войти, раз уж он не спрашивает меня, поэтому попятилась, не зная, как его теперь спровадить. Слушай, мне бы бумаги эти странные разобрать от нотариуса. Помочь?» «Нет, спасибо, я сама». Я допятилась до поворота, а значит и до новой двери, не имея представления, как ее прятать. Но Григорий сам прошел мимо, будто даже не заметив обновки, наклонился и погладил затарахтевшего как трактор, пончика. Кофе я выдохнула с облегчением, раз уж сосед не увидел мою странную новую комнату, и во мне вновь проснулся исследовательский интерес и желание подсунуть вампиру серебряную ложечку. «Да, пожалуйста». Он, кажется, тоже вздохнул с облегчением. Я пошла на кухню, стараясь держаться от мужчины подальше. Он все равно зашел следом, но мне, отвлекшийся на спасительный столовый прибор, было уже не страшно. Я не спеша сварила кофе, коротко, буквально на грани неприличия, отвечая на его слова о погоде, природе, хороводе. «Стоп! Какой хоровод? Я едва и сама не уронила ложечку, когда до моего мозга дошел смысл слов». Соседи, говорю, уже почти хороводы водят вокруг дома. Григор кивнул на окно, не подходя к нему, однако. Практически полным составом вышли прогуляться. Я отодвинула штору, приправленную чесночными косами, и глянула вниз. Действительно, даже Никитична, обычно не покидавшая пост на лавочке, бодро маршировала под руку с Акимом Аркадьевичем, пожилым соседом с пятого, До того зеленым косматым, что встретить его на болоте, причем в бочаге и с полным ртом поганок, не удивилась бы. «Точно! Хотя погода ведь хорошая, почему бы и не погулять?» Я развернулась и налила кофе в чашке, положила сахар, не размешивая, и оставила ложечку в чашке. «Держи!» Григор посмотрел на кружку, как на личного врага, но осторожно взял в руки, не касаясь ложечки. Глава одиннадцатая. Размешай сам, ехидно предложила я, прислонившись спиной к подоконнику, поближе к чесноку. Хоть он и был в свое время вероломно надкушен, но Надежда ведь наивная барышня. Спасибо, сосед натянуто улыбнулся. Я так понимаю, раз ты истекаешь кровью дома в рабочее время, то ты либо в отпуске, либо уволилась. В отпуске, не стала скрывать я. И раз уж ты и сам дома в такое время, то либо тоже в отпуске, либо работаешь по ночам, а спишь днем. «Ага, вообще не сплю», — усмехнулся он. Удаленная работа. Это почти круглосуточно, с редкими перерывами на обливание на лестнице и кражи ковриков. За почти час, что Григор провел у меня на кухне, он так и не притронулся к ложечке». Как, собственно, и к кофе, который вновь испарился в тот момент, когда я вышла на минуту. Но и не выйти, чтобы проследить за вампиром доскональнее, я тоже не могла. Мой-то кофе быстро спустился на первый этаж. Спровадив соседа из квартиры, я, наконец, вздохнула с облегчением. Даже если это просто безумие, находиться рядом с предполагаемым вампиром было очень не по себе. Пусть он и не делал ничего плохого. Но кто-то же меня кусал если, конечно, это не было сном. «Нет, Пончик, мы в ту комнату больше не пойдем». Я категорично развернула кота от новой двери и обошла санузел, чтобы попасть в более привычное его содержимое. Повесив халат на полотенцедержатель, я включила воду, чтобы набрать ванну, а сама стала рассматривать свою шею в зеркало, придирчиво ощупывая каждую мельчайшую родинку по самую грудь. Вроде бы ничего провокационного. Во всяком случае, нового точно ничего. Я стала припоминать уже не подростковые сериалы о вампирах, а полновесные фильмы ужасов. И у меня перед глазами встал кадр, где женщина вот точно так же что-то высматривает в зеркале, над ней раздражающе мигает лампочка, и почему только они контакты не чистят, а за спиной стоит вампир». Разумеется, весь в кровище, солнечных ожогах и всем прочем, что ему там по сюжету полагается для наведения жути. И она его не видит в отражении, продолжая намывать руки. А он склоняется все ниже, вот уже и длинный язык почти касается бьющейся на шее венки. Как я шарахнулась, резко обернувшись, и, разумеется, опрокинув половину баночек-бутылочек на раковине, не передать словами, но грохот меня сопровождал тот еще». И будь тут вампир, у несчастного сердечный приступ случился бы от такой припадочной жертвы, еще и спасать бы пришлось. Никого, само собой, за спиной не было, кроме моей паранойи и богатого воображения. А вот голову посетила умная мысль. «Мне нужно зеркало. Лучше, конечно, ростовое, но сойдет и коридорное. Я ни разу не обратила внимания на то, виден ли Григор в том зеркале, что висит почти напротив входной двери». Просто потому, что не смотрела в него. Как-то было не до того. А теперь мне жутко хотелось попросить соседа помочь мне срочно перевесить его. Аж руки зачесались. А с самого края, с изнанки, еще и по серебряной цепочке приклеить, чтоб наверняка взялся. Глянув на почти наполнившуюся ванну, я решила немного отложить свою охоту на вампира. Никуда он не денется, а вода остынет. Главное, чтоб я сама не остыла. Ехидно напомнил внутренний голос. Тьфу на тебя! Я подняла ногу, чтобы перебросить ее через бортик ванны, но за дверью раздалось громкое шуршание. Причем за другой дверью. Я слышала его примерно на том уровне, где могла бы быть новоявленная запасная дверь в ванную, будь она сквозной. Пончик, это ты скребешься? Шагнув к двери и потянувшись рукой к вешалке, я вдруг поняла, что уже в халате. «Что за чертовщина?» – пробормотала я и скорее вышла в комнату, чтобы проверить кота. «Пончик?» Мяуканье раздалось изнутри загадочной комнаты с архивом. И стоило мне открыть дверь, как кот вылетел оттуда, будто пробка из шампанского, и бросился к окну. Открытому. Вернее, неплотно прикрытому. Хотя я точно знаю, что держу окна закрытыми с тех пор, как у меня самозародился кот под диваном, чтобы он не выпрыгнул. «Тихо, боевой лев!» Я подхватила пончика под пузо и осторожно выглянула наружу. «Никого. Но осадочек остался. Кто здесь был?» Кот вывернулся из моих рук и запрыгнул на рабочий стол. Уселся на папку с документами от загадочного нотариуса Константина. «Вот уж точно не спастись!» Захотел и втюхал бумаги сразу на полку. Я закрыла окно, еще и вазон с розой подвинула к стыку створок, чтобы видеть, если оно снова откроется, так как на голубой горшок сразу бросался в глаза. Зараза! Опять квартира чудит. Я спихнула мохнатую попус с документов и зачем-то открыла их. Сверху теперь лежал совсем другой листок. Не тот, смятый с кровавым отпечатком, а белый лист, на котором было написано от руки. Откажись, пока не поздно, иначе это не закончится. Очень интересно. Я щелкнула невесть как, оказавшись в пальцах ручкой, и размашисто написала чуть ниже. Чтоб тебе провалиться, теперь точно подпишу. За окном послышался треск, мат и грохот. Скорее бросившись к окну, я отдернула штору и увидела вновь лежавшего под балконом Антона с недокуренной сигаретой в зубах. «Нет, я в отпуске», – я мотнула головой, подавив в себе стремление скорее бежать на помощь, тем более, что он уже поднимался на ноги сам. Вода безвозвратно остыла, так что, поболтав рукой в ванне, я тяжело вздохнула и села на бортик. Настроение и без того плохое было окончательно испорчено. Вариант просто душа привлекал теперь больше, так что я засучила рукав халата и опустила руку за пробкой, Но вода оказалась противоестественно горячей. «Да что это за бред?» Я подскочила и потерла мокрую руку, потрясенно таращась вне ванны. «А что дальше? Я залезу, а вода вскипит? Да ну нафиг!» С опаской приняв душ, я надела любимую байку, застегнула ее под подбородок, достала все свое серебро и взялась за стикеры. Уже написав «Мне нужна помощь», Я спохватилась, что это ребячество какое-то, записками перебрасываться. Смяла бумажку, сунула в карман и пошла к соседу. Заглянув в зеркало по пути, уже готовая к выявлению вампиризма, я вдохнула поглубже и вышла из квартиры. Григор открыл дверь практически сразу, стоило мне только робко постучать. Снова упакованный в черное по самые уши, но хоть без капюшона. «И все-таки ты очень быстрый». Я даже заглянула в его коридор, чтобы убедиться, что рабочее место сосед не обустроил прямо за дверью. «Быстрый и вампир», — так и свербел добавить мой внутренний голос, но я сдержалась. «Ну, если ты так настаиваешь», — вздохнул он, «не мне судить, насколько медленными были твои предыдущие знакомые, но у меня, вообще-то, среднестатистическая скорость». «Я тут о помощи хотела попросить». Я усилием воли заставила себя перестать заламывать руки от волнения, как на экзамене. Всегда к твоим услугам. Он с готовностью вышел на площадку. Что на этот раз случилось? Пойдем покажу. Видимо, сказала я это слишком подозрительно, потому что Григор остался стоять на месте. Пришлось уточнить. Ничего сложного, но я одна не могу снять его с гвоздиков. Пойдем. Он так обреченно вздохнул, будто понял, о чем речь. Запустив подозреваемого вперед, я заглянула внутрь и с замиранием сердца смотрела на зеркальную гладь, где вполне обыкновенно отражался мой сосед. Выходит, не вампир, но остается еще серебро. Зеркало. Я указала на так срочно потребовавший смену места предмет. «И куда его убрать?» Григор подошел к нему и оглянулся на меня. «Просто сними и поставь на пол, пожалуйста». Я остановилась рядом, держа ложечку в кармане на готове, чтобы добавить ему, если цепочек окажется мало. Сосед невозмутимо взялся за края зеркала, но почему-то за верхний и нижний, где серебряных цепочек на скотче не было. Восхитившись его коварством, я хотела достать ложечку, но сосед обернулся так быстро, что я даже руку в карман не успела сунуть. «Ну ничего, подожду следующего удобного случая, чтобы проверить». «Отражается, и то хлеб, есть над чем подумать. Собственно, сейчас было слишком много тем для размышлений. Как бы еще их в голове уложить?» «Спасибо», — я натянуто улыбнулась. «Отличная идея, кстати, убирать зеркало на время отпуска, чтобы не видеть, во что превращаешься от лени и сидения дома. Зови, если еще что-то надумаешь», — усмехнулся он и вышел мимо меня. «Надумаю, не сомневайся», — ответила я вслед, но шепотом и с опаской. Ложась спать, я от греха подальше и к здоровым нервам поближе заклеила новую дверь скотчем. Не всю, конечно, а только пару полос между полотном и откосом. Но на душе стало легче. Если и вырвется оттуда неведомая тварь, то хотя бы со звуком отрывающегося скотча. Пусть это не остановит потенциального врага, но хотя бы озадачит, Было еще желание каких-нибудь бутылок, консервных банок повесить на ручку. Но тогда Пончик точно устроит мне ночной концерт на барабанах и бубнах. Будильники у меня теперь стояли в самое неожиданное время в количестве десяти штук, чтобы не выспаться, но подловить наконец паразита, погрызшего мой чеснок. Ну и меня тоже. Я и без будильника старалась не уснуть, но Пончик подлег мне под бок и мурчал, испортив все попытки. А открыв глаза по первому же тихому звону, я подскочила, заметив краем глаза движение у окна. Ложечка полетела в любителя пугать спящих хозяек однушек моментально, вместе с ругней. Вот только это был пончик, и звонил вовсе не будильник, а стеклянные бутылки с отстойной водой для моих капризных роз, стоявшие тут же на подоконнике. «Да чтоб тебя, кот!» Я выдохнула и опустила голову обратно на подушку. «Напугал!» Взгляд невольно упал на серевшую на краю стола папку с документами. А ведь еще не подписала, как грозилась неведомому писателю, возможно, залезшему в окно. Поднявшись, я подошла и решительно открыла папку. Но она оказалась практически пустой. Из всех бумаг, бывших в ней до этого, теперь лежал один единственный лист бумаги с гербовой печатью, именовавшийся «Акт соглашения о выполнении работ по надзору и урегулированию деятельности потусторонних сил на веренной территории». Я перечитала еще раз, потому что смысл упорно ускользал от моего понимания. Потом спохватилась, что в комнате слишком темно, поэтому, наверное, я что-то не так рассмотрела. Включив свет, я снова взялась за лист. Но нет, все верно. «Деятельность потусторонних сил». Я только мысленно собралась с силами, чтобы читать дальше, но резкая трель заставила меня подскочить на месте. «Дурацкий будильник!» Я схватила телефон и скорее выключила адскую мелодию, похожую на заевшую детскую игрушку. Специально выбирала, чтобы наверняка проснуться или хоть довести таки вампира до сердечного приступа. «Так, ладно». Вернувшись к столу, я поняла, что на краю этого листа... На том месте, где должна была быть подпись наемного работника, красовался мой кровавый отпечаток. Глава двенадцатая. Утро застало меня сидящей на стуле с ногами, котом под боком, чашкой кофе в одной руке и листком бумаги в другой. Я думала, что мне с этим всем делать. На серьезный договор о найме этот документ никак не походил – «Скорее уж на чью-то глупую шутку. И я обязательно выясню, чью именно, как только разберусь с вампиром по соседству». Вспомнив про вампира, я на автомате тронула шею под байкой. Больше для успокоения совести, чем реально ожидая что-то там найти. Но нашла. На моей шее слева снова были те самые отметины. А ведь всего на каких-то полчаса уснула. Но этому паразиту и этого оказалось достаточно». Чего меня так подкинуло в этот раз, я даже не знаю, но мое терпение лопнуло. Я стерпела странное поведение всех поголовно соседей. Я не стала поднимать серьезную панику из-за той тени, что видела у окна. Я позволила совершенно чужому и незнакомому мне человеку шастать у меня в квартире, как у себя дома. Я даже с новой странной комнатой смирилась». Но эти укусы стали последней каплей, пошатнувшей мою, на удивление, стойкую, в свете последних событий, психику. Вскочив со стула и сбросив кота с колен, я зажала листок с договором под мышкой, кружку кофе в руке и бросилась к входной двери. Раннее утро и едва забрезживший рассвет меня ничуть не смутили. «Ничего, поднимется из своего гроба на минуточку, не сломается». Постучав кулаком в дверь соседа, я перехватила кружку поудобнее и приготовилась. Что-то случилось? Как обычно, слишком быстро для человека открыл дверь Григор. Я с чувством глубокого удовлетворения выплеснула уже не особо горячий кофе мужчине в лицо и тут же выставила перед ним свидетельство того, что я вроде как выполняю надзор за деятельностью потусторонних сил, к коим он и относился, и почувствовала себя последней дурой» потому что Григор одним пальцем отвел от своего лица мою руку с этой писаниной и вопросительно изогнул бровь, ничего не сказав. «Вот, заведу на тебя личное дело», – зачем-то сообщила я то, чего делать вовсе не собиралась. «Не забудь указать в нем, сколько раз ты использовала меня в своем обряде возвращения коврика», – все так же невозмутимо ответил он. «Я хочу вернуть свою кровь, а не коврик», Снова разозлилась я достаточно для того, чтобы вернуться к вампирской теме. «Если ты не прекратишь, я найду, куда с этим обратиться». «И куда же делась твоя кровь?» Я оттянула ворот байки, демонстрируя соседу дело его рук, то есть клыков. Григор внезапно чертыхнулся, буквально выдернул меня из-за порога в квартиру и захлопнул дверь. «Ты что вытворяешь?» – опешила я, уронив кружку – но поняла, что оказалась в западне между ним и дверью. «Отпусти меня сейчас же, я при исполнении!» Пришел мне в голову совершенно неожиданный довод, так как бумага с кровавой подписью все еще шуршала в моей руке. «Да хоть при двух исполнениях!» Мужчина сморгнул миг покрасневшими глазами, а я почувствовала неимоверную слабость и тут же потеряла сознание. Проснувшись дома в своей постели, я какое-то время просто смотрела в потолок, пытаясь понять, что за бред мне приснился. Будто я проснулась среди ночи и пошла выяснять с соседом отношения из-за того, что он меня покусал. Еще и этим загадочным господу надзором грозила, Или как его там правильно? Нет, ну бред же. Я потрогала шею, убеждаясь, что никаких следов там нет. «Пора завязывать с кофе перед сном». Пончик жалобно мяукнул из-под стола. Я повернулась на бок и свесила руку, подзывая его. Кот виновато опустил глаза, мяукая все тише и жалобнее. Заболел, что ли? Я была вынуждена подняться. Надо найти ту визитку от клиники. Пончик выздоровел так же внезапно, как и захворал, выбежав из-под стола и потершись мне об ноги. Вот так-то лучше. Признавайся, что натворил? Я пошла на кухню, переступая кота на каждом шагу. «Опять пустил кого-то постороннего в дом, сторожевой кот!» Шагнув на кухню, я едва не наступила на осколки любимой кружки, радостно пестревшей около стола. «Ну, пончик, ну ты и свинья!» Я тяжело вздохнула и погрозила пальцем замершему на пороге кухни коту. Пушистик же оглянулся на темный коридор и будто даже вздохнул с облегчением. «Ты там тоже что-то натворил?» – заподозрила я неладное, уже представив огромную кучу посреди коридора. «Да нет, бред какой-то». Сварив кофе и налив его в запасную кружку, я вернулась к рабочему столу и стала рассматривать единственный оставшийся документ о найме меня для присмотра за соседями. Прочитав название акта, я поперхнулась кофе и закашлялась. «Я уж думала, что это мне тоже приснилось», – пожаловалась я коту. Но дверь никуда не делась, акт тоже здесь. Ну что, Пончик, будем искать шутника, подбросившего мне эту смехотворную бумажку? Хотя в свете внезапного появления лишней двери и архива за ней, я уже грешным делом подумала, что не такая уж она и смехотворная. Да и загадочный и мрачный Константин на шутника совсем не был похож». Я мысленно дорисовала ему клоунский красный нос и поперхнулась повторно, до того страшное получилось зрелище. «В любом случае, ты мой заместитель, так что присоединяйся», — напомнила я притихшему коту. Пончик как-то задумчиво повел носом, развернулся и стал скрестись в наш потусторонний санузел. Мне не оставалось ничего другого, кроме как отставить кружку и пойти за своим замом. В архиве я достала папку с чистыми бланками, села за стол и задумалась. И вправду, завести что ли личное дело на моего неблагонадежного соседа? Тогда надо почитать какое-нибудь из старых, чтобы понять, что туда записывать. Я наугад открыла один из выдвижных ящиков архива, достала первую попавшуюся папку и вернулась с нею за стол. «Так, кто у нас здесь?» Я открыла титульный лист личного дела номер дохренадцать и едва не уронила его. Со старого, еще совсем бледного, но уже цветного фото на меня смотрела Степанида Степановна собственной персоной. Все с той же безупречной гулькой, все в тех же затемненных очках. Совершенно такая же, как и сейчас, хоть на краю фото и стоял 1950 год. Я открыла следующую страницу. Там было уже совсем другое фото. Вместо гульки, традиционно притянув мое внимание в первую очередь, на ее макушке свился клубок из змей. Лицо было неестественного желто-зеленого цвета, а глаза закрыты, хоть и без очков. «Гаргона» – прочитала я в графе «раса, вид, подвид». Рука на автомате нашарила кружку с кофе, горячим и сладким, пока я потрясенно смотрела на пожелтевшие листы личного дела. «Мою любимую кружку, которая оказалась разбитой этим утром. Я выронила ее повторно, резко подскочив. Что за чертовщина здесь творится?» «Если бы не стук в дверь, то я так и стояла бы и стуканом до самого вечера, будто фото горгоны могло обратить меня в камень, но резкий, настойчивый грохот кулаком в мою входную дверь вывел меня из оцепенения». Что случилось? Я скорее распахнула дверь и чуть присела, чтобы не получить в лоб, так как дядя Ваня стучать не перестал. Кто умирает? Никто, сразу стушевался сосед снизу и как-то совсем по-кошачьи пошевелил усами. Я тут это, подумал, раз ты в отпуске, то к родителям, наверное, захочешь съездить. Так я могу кота твоего себе пока взять». «Не нужно, спасибо!» — я провела взглядом по неожиданно рыжей тельняшке соседа, никогда такого цвета раньше за этой привычной одежкой не замечая. Я не собиралась уезжать, мы с Пончиком дома будем отсыпаться. «А, ну смотри, а то укурил вот так, услышал в окно открытое, что ты уже не спишь. Да и думаю, предложу». «По стене, что ли, до окна моего вскарабкались?» — усмехнулась я, припомнив, что я свое окно не открывала. Дядя Ваня аж побледнел. «Нет, ты что тут в кофе себе добавляешь, что фантазия такая богатая, а?» Кошачью шерсть, судя по всему, я оттолкнула ногой обратно в коридор настырно лезшего на лестничную площадку кота. «Ну ладно, пойду тогда». «Хорошего вам дня!» – напутствовала я его и закрыла дверь, оставшись стоять за ней и прислушиваясь, потому что дядя Ваня не ушел, а только поднялся на пару ступенек. «Кажется, уже начинает видеть», — сказал он кому-то, задрав голову. «Так и знала», — отозвалась сверху Ядвига Викентьевна. «Еще вчера так подумала, два раза к ней приходила проверять. Быстро опериться. Скоро начнет порядок наводить». «А ведь такая славная девочка была. Даже жалко», — вздохнул сосед. «Не то, что ее дядька. Надо Никитичну звать. Будем думать, как ее уберечь от этого кровопийцы». «И то верно. Василиса старшая по подъезду. Еще отца его тут молодым видала». «И как его казнили», – мрачно напомнил дядя Ваня. «Соберем совет вечером». «Давно пора. Пойду пошлю голубей всем соседям». СМСки что ли?» – фыркнул дядя Ваня. «Их родимых».